Вчера вечером мы получили привет из штаба корпуса. Кангсу приказывает наступать. Господи Иисусе, он пошлет меня в атаку во главе штабной роты. мантели вынул изо рта сигару и выставил ее перед собой как копье. Единственное, на что ты годен, это атаковать столовую. Ты прав. Я гожусь только в канцелярские крысы, к тому же у меня плоскостопие. Готов работать в Холландии, в Соединенных Штатах, Пентагоне. Я ношу очки, кашлю. Вот послушай. Холландия — населенный пункт на побережье острова Новая Гвинея, в районе которого американские войска провели десантную операцию против японцев в 1943 году. Примечание редакции. Хирн игриво толкнул его. «Хочешь, чтобы я замолвил за тебя словечко генералу?» «Вот именно, устрой меня в службу культурно-бытового обслуживания войск». Они вошли в столовую. После завтрака Хирн явился в палатку генерала. Каммингс сидел за столом, изучая донесение инженера аэродромной службы ВВС. «Они не закончат строительство аэродрома еще два месяца». Забрали у меня все необходимое для кого-то другого. Это очень плохо, сэр. Конечно. Думаешь, что я добьюсь победы в этой проклятой операции без аэродрома? Генерал рассеянно замолчал, как бы не узнавая стоящего перед ним хирна. Единственная из действующих дивизий, которая не имеет надежной авиационной поддержки. Генерал тщательно вытер рот и взглянул на Хирна. «Сегодня палатка убрана хорошо», — сказал он. «Благодарю вас, сэр». Хирн почувствовал некоторую досаду из-за удовольствия, вызванного этой похвалой генерала. Каммингс извлек из ящика стола очки, медленно протер их и надел. Это был один из тех редких случаев, когда Хирн видел его в очках. В них генерал выглядел старше. Немного погодя, Каммингс снял очки и, держа их в руке, спросил. «Как младшие офицеры получают положенное спиртное?» «А что? Думаешь, что получают?» Хм... Камингс нервно потер руки. «Что бы все это значило?» — подумал Хирн. «А почему вы спрашиваете об этом?» — сказал он вслух. Генерал не ответил. Сегодня утром я отправляюсь во второй батальон. Передайте Ричмену, чтобы подготовили джип примерно через 10 минут. Я должен ехать с вами, сэр. А? Нет, нет. Отправляйтесь к Хортону. Я хочу, чтобы вы съездили на берег и достали кое-какие дополнительные продукты для офицерской столовой. Есть, сэр. Несколько задач на хирн отправился в автопарк, передал приказание генеральскому шоферу Ричману, а потом отыскал майора Хортона, который вручил ему список продуктов, подлежащих закупке на судне, стоящем на рейде. Хирн взял у старшины штабной роты трех солдат, вызвал бронетранспортер и отправился к берегу моря. Утренний воздух уже нагрелся, Пробивающиеся сквозь дымку лучи солнца отражались от джунглей, нагревая влажную душную атмосферу. На пути до их слуха временами доносился гул артиллерийской канонады, раскатистый и глухой, как гром в летнюю ночь. К тому времени, когда они добрались до оконечности полуострова, Хирн уже обливался потом. Через несколько минут он нашел свободную десантную баржу и отправился на ней к стоявшим на якоре грузовым судам. В одной двух милях от них, над мрачной гладкой, как стекло поверхностью моря, возвышался анапопей, почти скрытой дымкой. Ярко-желтое, будто выкрашенное свежей краской солнце, казалось, прожгло огромную дыру с рваными краями в непрочном своде облаков. Невыносимая жара чувствовалась даже здесь, на воде. На десантной барже выключили моторы, и она по инерции приткнулась к борту транспорта. Хирн перескочил на площадку трапа и поднялся на палубу. У поручней стояла толпа матросов с любопытством разглядывавших гостя. Выражения их лиц, критические и слегка презрительные взгляды раздражали Хирна. Он проследил в просветы между ступенями трапа за десантной баржей, которая медленно отошла под стрелу грузового крана в носовой части судна. Хирн почувствовал, что вспотел еще больше, даже от такого незначительного усилия, которое потребовалось, чтобы подняться по трапу. «Кто здесь заведует корабельной лавкой?» — спросил он у одного из матросов. Матрос посмотрел на него и молча показал большим пальцем на один из люков. Хирн прошел мимо него, открыл тяжелую дверь люка и начал спускаться по трапу вниз. От жары у него сразу же перехватило дыхание. Он совсем забыл, как невыносимо душно бывает в судовых трюмах. К тому же здесь стояла вонь. Проклятие, — пробормотал он с отвращением. Как обычно, в помещениях судна стоял отвратительный запах несвежей пищи, прогорклого жира, смешанного с чем-то тошнотворным, вроде сгнившего мяса. По рассеянности он потер пальцем переборку и тотчас же отдернул его. Палец стал мокрым. Все переборки на судне были покрыты влажной маслянистой пленкой. Хирн осторожно пошел по узкому, плохо освещенному коридору. На металлических плитах палубы в беспорядке лежали груды снаряжения, неряшливо прикрытого брезентом. Хирн поскользнулся и чуть было не упал в какую-то масляную лужу.